Глава 24. Так началась моя двойная жизнь. Но разве она не всегда была такой? Рядом со мной постоянно находилась призрачная тень, худая, пока я была толстой, толстая, когда я стала худой, серебристый негатив с темными зубами и белыми зрачками, ярко отражающими черное солнце другого мира. Я, Из клетки своего реального облика пассивно наблюдала за происходящим, за скучной пылью и никогда не пустеющими пепельницами повседневности. А она, моя безрассудная сестра-близнец, мечтала о несбыточном. Нет, даже не близнец. Нас было не двое, а трое, четверо, множество, и я теперь ясно понимала, что впереди у меня не одна жизнь». Королевский дикообраз распахнул дверь пространства-времени, хитро замаскированную под грузовой лифт, и одно из моих «я» решительно шагнуло в пятое измерение. «Одно, но не остальные». «Когда мы опять увидимся?» — спросил он. «Скоро», — ответила я. «Только не звони мне, я сама позвоню, хорошо?» «Я, знаешь ли, не на работу нанимаюсь», — сказал он. «Знаю, но, пожалуйста, пойми меня». Я поцеловала его на прощание, уже понимая, что едва ли встречусь с ним снова, слишком рискованно. Когда я вернулась домой, Артура там не было, несмотря на то, что приближалась полночь. Я бросилась на кровать, сунула голову под подушку и зарыдала. «Все, жизнь разрушена, опять...» Так я себя чувствовала. Но я покаюсь. Обязательно. И начну с чистого листа, и не стану звонить королевскому дикообразу, хотя мне уже сейчас страшно этого хочется. Что же сделать? Как загладить вину перед Артуром? Может написать для него костюмированную готику, чтобы донести до людей то, что он хочет им сказать? «Возрождение», как я знала, никто не читает, только редакторы. Пара-тройка университетских профессоров, да соперники-радикалы, издающие собственные журналы и отводящие треть каждого номера под яростную полемику с конкурентами. А мои книги читают как минимум сто тысяч человек, и среди них «Матери нации». «Кошмар в касса лома», так я назову новый роман. Там будут ужасы колониализма, как английского, так и американского, порочность семьи, мученичество Луи Риэля, рабочее движение, всеобщее винипекская забастовка. Примечание. Семья. В XIX веке правящая олигархия в Верхней Канаде, известная как семья Кэмпект. Луи Риэль, 1844-1885 канадский повстанец, организовавший в 1869 году восстание метисов долины Ретривер за право на землю. В 1884 поднял сходное восстание э, в сачка чиване но был захвачен канадскими властями и казнен. Всеобщая забастовка рабочих города Виннипек состоялась в мае-июне 1919 года. Конец примечания. Только ничего из этого не выйдет. Артур сможет оценить мой подвиг, только познакомившись с моим вторым я, Луизой К. А я твердо знала, что никогда на такое не решусь. Как ни старайся, Артур все равно будет меня презирать. Я никогда не стану тем, кем он хочет, никогда не стану Марленой. Артур вернулся в два часа ночи. «Где ты был?» — шмыгая носом, — спросила я. «У Марлены», — ответил Артур, — и мое сердце оборвалось. Он пошел к ней за утешением, и... «Дон тоже там был», — еле слышно прошептала я. Выяснилось, что Марлена рассказала Дону про Сэма, и Дон дал ей в глаз. Марлена созвала экстренное заседание редакции «Возрождение» в полном составе, включая Сэма. Они пришли к ней домой и принялись жарко обсуждать, можно ли оправдать поступок Дона. Кто-то считал, что можно, рабочие часто бьют своих жен по лицу. Это прямой открытый способ выражения чувств. Другие возражали. Рукоприкладство унизительно для женского достоинства. Марлена объявила, что уходит от Дона. Сэм сказал, что не может предоставить ей приют, и начался второй этап совещания. Одни говорили, что Сэм козел, раз не пускает Марлену к себе. Другие думали, что если он не хочет с ней жить, то имеет полное право честно об этом заявить. В разгар дискуссии вернулся Дон, который все это время пил в таверне Гроссмана и велел публике выметаться. Втайне я даже обрадовалась такому переполоху. Теперь Артур уже не сможет считать Марлену образцом совершенства, как раньше. К тому же это отвлекало внимание от меня. «А что Марлена?» — с фальшивым участием спросила я. «Как она?» «Она за дверью», — мрачно сообщил Артур, — «на лестнице». «Я решил сначала спросить у тебя. Нельзя же было оставить ее там, с ним, когда он в таком состоянии». Зато Артур ничего не сказал об интервью, что меня крайне порадовало. Может, он вообще его не видел? Он счел бы его страшно унизительным для себя. Надеюсь, никто ему ничего не расскажет. Марлена спала у нас на диване. И ту ночь, и следующую, и следующую, и следующую. Казалось, она поселилась в нашем доме навеки. Но я ничего не могла с этим поделать, ибо разве она не политическая беженка? По крайней мере, так она себя видела, да и Артур тоже. Днем она вела бесконечные телефонные переговоры с Доном, и, как это ни странно, с Сэмом. А в перерывах сидела за моим кухонным столом, курила одну сигарету за другой, пила мой кофе и спрашивала у меня, что делать. Она больше не была аккуратной чистюлей. Под глазами чернели круги, волосы слиплись, ногти обкусаны. Продолжать ли ей встречаться с Сэмом или вернуться к Дону? Дети оставались у Дона временно. Как только она обзаведется жильем, сразу их заберет, хоть бы и через суд. Я удержалась от вопроса, как скоро она собирается обзавестись жильем. «Не знаю», — только и говорила я. «А кого из них ты любишь?» И ловила себя на том, что разговариваю, точь-в-точь, точь, как добрая экономка в одной из моих костюмированных готик. «Но что еще можно было сказать?» «Любишь», — фыркала Марлена. «При чем тут любовь? Дело в другом. Кто из них готов...» равноправным партнерским отношениям. Кто меньший эксплуататор? Ну, тянула я, навскидку, пожалуй, Сэм. Сэм мой друг, а Дон нет. Я болела за Сэма. С другой стороны, я по-прежнему не любила Марлену, так зачем же портить жизнь другу? Но Дон, я уверена, тоже очень хороший. «Сэм свинья», — объявляла Марлена. Раньше она считала движение за освобождение женщин буржуазным, но теперь полностью переменила взгляды. «Но что-то понять можно только на личном опыте», — говорила она, подразумевая, что я мало страдала. «Даже здесь проявлялась моя ущербность. Я знала, что не должна оправдываться, но мне все равно очень хотелось пуститься в объяснение». Когда Марлена уходила к Сэму, ко мне заходил дом советоваться. «Может, тебе переехать в другой город?» — предлагала я поскольку сама поступила бы именно так. «Сбежать?» «Ну нет», — отвечал Дон. «Она моя жена. Я хочу ее вернуть». Позже вечерами, когда Марлена уходила навестить детей, приходил Сэм. «Я наливала ему выпить. Эта история сводит меня с ума», — жаловался он. «Я ее люблю, но жить с ней постоянно не хочу». Я ей говорю, можно проводить вместе сколько хочешь времени, но нам же будет лучше, если жить отдельно. И потом я не понимаю, почему нельзя иметь еще какие-то отношения, если наши с ней все равно главное. Она этого, видишь ли, не принимает, в смысле я сам не из ревнивых. Со всеми этими приходами и уходами мне стало казаться, что я живу на вокзале. Артур редко показывался дома. Марлена и Дон ушли из возрождения, и Артуру приходилось спасать журнал в одиночку. Марлена была слишком подавлена и не помогала ни по хозяйству, ни в чем другом. Я все чаще грезила о королевском дикообразе. Я ему еще не звонила, но уже знала, что рано или поздно поддамся искушению. Я листала газеты в поисках рецензии на расквошке и наткнулась на один отзыв в субботнем развлекательном приложении «Красноречивый и пронзительный комментарий к нашей жизни», — говорилось там. «Как ты относишься к тому, чтобы сходить на выставку?» — спросила я Марлену. Выставка еще не закрылась, и я не видела ничего плохого в том, чтобы туда прогуляться. «Смотреть на это претенциозное буржуазное дерьмо?» – ответила она. «Вот уж спасибо». «А, так ты ее уже видела?» – сказала я. Не видела, но читала отзыв, и так все понятно. Между тем, на мне висела еще и литературная карьера. На завтра, после телевизионного интервью, начались телефонные звонки. Звонили в основном те, кто мне поверил, и теперь хотел знать, как войти в контакт с другой стороной. Впрочем, были и возмущенные звонки. Некоторые люди сочли, что я издевалась над интервьюером, либо спиритизмом, либо тем и другим сразу. Кто-то был уверен, что я умею предсказывать будущее, и просил погадать. Любовное зелье или снадобье от бородавок пока никому не требовалось, но я чувствовала, что и это не за горами». Затем стали приходить письма через издательство, главным образом от тех, кто ждал от меня помощи с публикацией. Сначала я отвечала, но потом поняла, что люди не хотят крушения своих иллюзий. Узнав, что у меня нет верных связей в издательском мире, они возмущались моей беспомощностью. Мне было так стыдно, что я стала выбрасывать письма, не отвечая, а позднее даже не открывая. Тогда корреспонденты начали являться ко мне домой, требуя объяснений, почему я не отвечаю на их письма. Каждую неделю газеты публиковали новые статьи с заголовками вроде «Рейтинг продаж», «Мадам Оракул» или «Мадам Оракул», «Мистификация» или «Плод больного воображения». Кроме того, из-за первого рокового телевизионного интервью, наделавшего столько шума в газетах, рукой поэтессы водил дух Мистическая сторона вопроса продолжала будоражить воображение журналистов, которых Стержес выстраивал ко мне в очередь. И было бесполезно повторять, что я не хотела бы это обсуждать. Уклончивость лишь разжигала их любопытство. Говорят, мадам Оракул написана ангелами, как книга Мормона, заявляли они. Не совсем, отвечала я и пыталась поскорее сменить тему, всякий раз от души надеясь, что Артур меня не видит». Иногда их интерес был вполне искренним, но от этого бывало только хуже. «Так вы полагаете, что жизнь после смерти существует?» — спрашивали они. «Не знаю. Думаю, никто не может знать доподлинно. Вы согласны?» После таких встреч я звонила Стержесу в слезах и умоляла избавить меня от этих передач. Тот наспех латал мою расползающуюся уверенность в себе. «Я великолепна, все просто отлично, продажи растут лучше некуда» а иногда изображал обиду. «При подписании контракта мы ведь, кажется, договаривались о вашем обязательном участии в ряде подобных мероприятий. Разве вы не помните?» Я была у всех на виду. Но там, в реальном мире, находился словно бы мой двойник. Он, мой близнец-негатив, мое отражение в кривом зеркале, представлялся моим именем». Говорил то, чего я никогда бы не сказала. Его речи появлялись в газетах. Он совершал поступки, ответственность за которые приходилось нести мне. Та другая женщина была выше меня, красивее, опаснее. Она хотела убить меня и занять мое место, и никто не заметил бы подмены. Потому что в заговоре участвовали средства массовой информации, они были с ней заодно. И это еще не все. Став публичной фигурой, я страшно боялась, что теперь, рано или поздно, Кто-нибудь обязательно эксгумирует труп моего прошлого? Вернулись кошмары на его о женщине-горе в розовой пачке. Только теперь она падала с проволоки, как в замедленной съемке, многократно переворачиваясь на лету. Или танцевала на сцене в гаремном костюме и красных туфельках. Но это был не танец, а стриптиз. Она начинала снимать одежду, а я беспомощно смотрела, что не в силах ее остановить». Женщина-гора трясла жирными бедрами, срывала вуали одну за другой, но никто не свистел. Не орал «давай, детка, давай!» Я пыталась избавиться от этих видений, но они были неподвластны мне, приходилось досматривать их до конца. Однажды днем, проводив Сэма, я сидела на кухне и пила скотч. Марлина ушла к адвокату, тарелки от ее завтрака остались на столе. Горка апельсиновых корок и полупустая чашка с рисовыми хлопьями, пропитавшимися водой. Все ее здоровое питание давно покатилось к чертям, мое тоже. Я вдруг поняла, что давно пребываю на грани нервного срыва. Мой дом – палаточный лагерь, замусоренный отходами жизнедеятельности чужих людей, духовными и физическими. Артур постоянно отсутствует, за что его никак нельзя винить. «Я ему изменила, но не имею смелости ни признаться в этом, ни изменить еще раз, хотя мне этого очень хочется. И удерживает меня вовсе не сила воли, а трусость. Я глупа, неряшлива, пуста, я мистификация и плод больного воображения». Слезы текли по моему лицу и капали на усыпанный крошками стол. «Возьми себя в руки», — приказала я себе. «Нужно как-то выкарабкиваться». Марлена вернулась со сжатыми зубами и сверкающими глазами. Визиты к адвокату всегда действовали на нее таким образом. Она села, закурила и сквозь зубы сказала «Я прижала этого хрена». Я не поняла, кого конкретно она имеет в виду, но это было неважно. «Марлена», — начала я. Мне пришла в голову чудная мысль. «Согласись, эта квартира мала для троих». «Ты права», — ответила она, — «здесь тесновато. Я уеду сразу же, как только найду жилье». «Нет», — возразила я, — «уедем мы с Артуром. Срок аренды все равно почти закончился. Мы уедем на лето, а ты сможешь оставаться. Так ты скорее наладишь свою жизнь». Артур был не в восторге от моей идеи и первым делом заявил, что нам это не по карману. Но я сказала, что умерла моя тетя и оставила мне в наследство немного денег. «Я думал, твоя тетя умерла давным-давно», — удивился Артур. «То другая тетя, Лу, а это Дейдра». «Мы с ней никогда не ладили, но, думаю, больше ей было некому их оставить. На самом деле я довольно выгодно продала любовь мой выкуп. В моей жизни царил хаос, зато у Луи Зека дела шли отлично». «А журнал?» — возразил Артур. «Я вот не могу так взять и бросить. Тебе нужен отдых», — твердо сказала я. «Делами займется Марлена. Нужно же ей как-то отвлечься». «Стержесу я сообщила, что моя мать умирает от рака, и мне нужно уехать в сад Качеван, за ней ухаживать». «А как же выступление?» — огорчился он. «И турне по Канаде?» «Отложим до моего возвращения», — сказала я. «Ну, может быть, хотя бы интервью?» «В Регине?» «У меня мать умирает», — напомнила я, — «и этим ему пришлось удовлетвориться». Сэм предложил нам поехать в Италию и дал адрес мистера Витрони, про которого узнал от своего друга. Артур хотел на Кубу, но мы не смогли вовремя получить визу. Прилетев в Рим, мы арендовали красный фиат и на нем добрались до Теремоте. Я указывала дорогу по карте и объяснениям друга Сэма. По пути с рычага коробки передач несколько раз соскакивала ручка. У Артура всегда были сложные отношения с машинами. Мы поселились в квартире и зажили тихо, вдали от всех, восстанавливая свою жизнь. Думаю, я надеялась на возрождение чувств или хотя бы на то, что отношения опять станут такими, какими были до мадам Оракул. И в определенном смысле так и вышло. Мучительные грезы о женщине горе прекратились. Артур без возрождения стал мягче, задумчивее. По утрам я варила кофе и через кухонное окно передавала ему на балкон чашку. Мы сидели среди битого стекла, пили кофе и практиковались в итальянском с помощью фотороманзи, а то просто глядели вдаль, обозревая долину. Ходили гулять по холмам вокруг города, восхищались видами. Артур хотел провести исследование, как он это называл, системы землевладения, но его итальянский оказался недостаточно хорош, и он забыл о своем проекте. Время от времени он садился за статью для возрождения о трудностях производства художественных фильмов в Канаде, но работал без былого рвения. Мы много занимались любовью и исправно осматривали руины. Однажды мы поехали в Тиволи, купили мороженое и пошли смотреть сады кардинала с их знаменитыми фонтанами и статуями. Спустились по лестнице, обставленной сфинксами, Из их сосков били водяные струи и, переходя от грота к гроту, набрели, если верить путеводителю, на Диану Эфесскую, встающую из воды. У нее было безмятежное лицо, голова крепко сидела на теле из бесчисленных виноградных груздьев. Она была вся в грудях, от шеи до лодыжек, словно пораженная тропическим сифилисом. Снизу и сверху маленькие грудки, а посередине большие В соски были вмонтированы водопроводные краны, правда, некоторые вышли из строя и не работали. Я стояла, облизывая свой вафельный рожок, и холодным взглядом осматривала богиню. Раньше я непременно увидела бы в ней себя, но теперь нет. Как выяснилось, моя способность отдавать не безгранична. Я не бездонна и не так уж безропотна, и очень многого хочу для себя».